отойти на десять ли севернее Фанчена и раскинуть лагерь в долине. Когда Гуаньюю донесли, что Юй Цзинь отступил в долину, он тотчас же вскочил на коня и в сопровождении нескольких всадников поехал на разведку. С высокого холма ему видны были знамена на городских стенах Фанчена и войска Юй Цзинья, стоявшие к северу от города в низкой долине. Гуаньюй обратил внимание и на то, что в этом месте течение реки Сяньцзян очень стремительно. Возвратившись в лагерь, Гуань Юй приказал немедленно запастись лодками и плотами. Время стояло осеннее. Был конец восьмого месяца. Уже несколько дней лил дождь. — Зачем вам лодки? — недоумевал Гуань Пин. — Ведь сражаемся мы на суше. — А вот зачем, — отвечал Гуань Юй, — семь отрядов Юй Цзиня заперты в узкой долине. Сейчас непрерывно идут дожди, и вскоре река Сянцзян разольется. Вот тогда мы на лодках и плотах подплывем к самым стенам Фанчена, а войска Юй Цзиня станут добычей рыб. Гуань ничего не ответил, лишь почтительно поклонился отцу. В ту ночь, не переставая, дул ветер и хлестал дождь. Панде сидел у себя в шатре, как вдруг услышал страшный гул, напоминающий топот множества коней. Панде выскочил из шатра. Воины его испуганно метались. В лагерь хлынула вода. Много воинов утонуло. Юйцзинь, Панде и еще несколько военачальников спаслись, забравшись на холмы. Едва забрежжил рассвет, так по разливу на больших плотах с барабанным боем и развернутыми знаменами подошло войско Гуань Юя. Понимая, что ему не спастись, Юй Цзинь закричал с холма, что готов сдаться. ГуанЮй приказал Юй Цзиню и тем немногим воинам, которые были при нем, снять латы. Потом он посадил их на свои плоты. В это время военачальники начальники Пан Дэя, Чен Хэй и братья Дун Хэн и Дун Чао стояли на высокой насыпи. С ними было около 500 воинов. Пан Дэ, не дрогнув, ждал приближения Гуан и думал лишь о том, как бы уничтожить врага. Плоты Гуан окружили холмы. На воинов посыпались тучи стрел. Не было убитых и раненых виде безвыходность положения дунхен и дунчао сказали панде мы гибнем уйти невозможно не лучше ли сдаться я служу вейскому ванну и не нарушу данную ему клятву гневно отвечал панде и выхватив меч обезглавил обоих так я поступлю с любым трусом крикнул он и обратился к кченнхе лучше смерть чем позор Чэн Хэ пытался завязать рукопашный бой на плотах, но пал от стрелы Гуангюя. Воины его сдались. В это время лодка с дзинджоускими воинами причалила к насыпи. Пан Дэ спрыгнул в неё и зарубил нескольких человек. Остальные, спасаясь, бросились в воду. Пан Дэ, держа в одной руке меч, а в другое весло, пытался уйти к Фан Чэну, Но его лодка натолкнулась на плот с вражескими воинами и опрокинулась. Панде свалился в воду, но его тут же втащили на плот. Юйцзинь, когда его привели к Гуаньюю, пал на колени у ног победителя и стал молить о пощаде. — Убить себя все равно, что уничтожить щенка, — рассмеялся Гуаньюй, топорща усы. — Не стоит пачкать меч. Он велел связать Юй Цзиня и отправить в Цзиньчжоускую темницу. Затем привели Пан Де. В глазах его горела ярость, он отказался встать на колени. «Ты почему бунтуешь? Забыл, что твой брат и бывший господин мачао служат в Шу?» «Убей меня, я все равно не покорюсь», — выкрикнул Пан Де. Гуань Юй приказал казнить его. Затем он сел в лодку и повел плоты с войском к Фанчену. А вода всё пребывала. С городских стен видно было, как вокруг бурлят седые волны.